Все усилия мы сосредоточили на святом Фердинанде, который лишился своего меча. И теперь ему нечем рубить головы неверным. Знаешь, его меч рассыпался в труху, и он держит в руке какие-то щепочки. А вот что делает время. Ой, твои цветы — настоящая поэма. Вечером... Их видно с улицы. Какие перышки. Весь секрет в том, чтобы правильно их поливать. Такие заботы отвлекают тебя, правда? Ты кажешься вполне довольной. Нурия улыбнулась. Как ты себя чувствуешь? А ты? Вопросом на вопрос ответила Алисия. Как ты меня находишь? Выглядишь ты. «Великолепно!» «К тому же, я уверена, перерыв в работе пойдет тебе на пользу». «Сначала мы берем Манхэттен», — с угрозой пропел Леонард. «Да, я взяла отпуск». Алисия сделала глоток. «Чтобы отдохнуть и так далее. Хотя, по правде сказать, чувствую себя здесь гораздо лучше». А ты откуда знаешь про мои дела? — Откуда? — Наверняка ты сама мне и сказала. — Разве нет? — А может, Лурдес? Славный Леонард перебрался с Манхэттена в Берлин и что-то там говорил об обезьяне и скрипке, именно так, чтобы разгневать соседа сверху, который уже начал своим обычным манерам колотить в пол. Трудно было поверить, что он и вправду слышит музыку. Во всяком случае, до Лисии и Нурии, сидевших на кухне, она едва доносилась. К тому же, в четверть третьего музыка вряд ли могла нарушить чей-то сон. Так что удары шваброй или каблуком, или бог весь чем еще, объяснялись только особым зудом, от которого у человека возникает потребность кого-то изводить. Возможно, речь шла о сенсорных нарушениях, и сосед из-за них не мог переносить шум сильнее десяти децибел. Нория предложила запустить магнитофон на полную мощность, и Олеся собралась было обрушить на соседа особо пронзительные творения Вагнера или Дизи Гелеспи но хорошее воспитание не позволило ей опуститься до подобной мести. И как только Нория ушла к себе, она сразу выключила музыку, хотя ее буквально распирала от невыплеснутых на врага проклятий. При блеклом предвечерном свете Алисия попробовала по очереди смотреть телевизор, читать рыхлый французский роман начато еще неделю назад, рассматривать индонезийские маски в холле. Все силы она пустила на то, чтобы и близко к себе не подпустить воспоминания, не попасть к ним в плен, а развлекать себя всякими пустяками. Она приняла душ, почистила несколько кальмаров, просмотрела воскресные приложения к газете, спустилась в киоск за сигаретами, хотя в кармане у нее лежала почти целая пачка. Возвратившись, Олеся увидела у себя на кухне сеньору Ассеведу, которая тщательно протирала тарелки и пару больших блюд, которые уже дня четыре лежали в раковине и мешали ей пользоваться. Старушка занималась этим делом с таким видом, словно Ничего более естественного, чем стоять в соседской кухне с тарелкой в руках, не бывает. На столе покоилось что-то завернутое в фольгу. «Лурдес, вы опять за свое!» Едва сдерживая раздражение, проворчала Алисия. «Видать, только и ждали, когда я выйду за дверь, чтобы проскользнуть сюда, да?» «А с тобой иначе нельзя!» Детка. Сеньора Осаведа смотрел на нее голубыми глазами.